глава 7 подозрения сгущаются ларика тель и чтобы завтра каждый подготовил доклад по специальной артефактурике последнего десятилетия напоминает нам мастер равмар перед тем как отпустить с урока выберите тему из списка и согласуйте с одногруппниками соцелка у меня на сегодня последнее занятие поэтому я быстренько собираю записи в сумку Проверяю шкатулку с осколками и, ни с кем не прощаясь, вылетаю из аудитории. Время позднее. Мне не терпится снова встретиться с Армом и обсудить произошедшее на тренировке. Мысли столько, что я не успеваю выставить им приоритет. Что важнее, алмазные чешуйки, таль и его связь с кроликами или все-таки подготовка УПСа к демонстрации его бытового применения? Сердце однозначно настаивает на чешуйках. Душа отчасти согласна с доводами сердца, но требует не забывать о друге. Стальной дракон как-то незаметно для меня самой занял определенное место в моей жизни. А разум? Эта рациональная часть меня горит желанием прямо сейчас завернуть в мастерские и установить в УПС осколки. И желательно тут же его испытать. Сердце тут, кстати, тоже не против, ведь действующий УПС четко скажет, кто мой истинный, точнее, убедить одного упрямого дракона в том, что он таковым является. А то, ишь ты, я не такой, это ошибочка, чешуйки не мои, да я почти уверена, что метка на запястьях принадлежит именно Арму, хотя даже в этом утверждении находится место проклятому «почти». Надо быстрее собрать УПС и устранить это недоразумение. Ларика, слышу окрик и застываю на месте. Уж слишком редко меня зовут полным именем. Мастер, оборачиваясь навстречу декану Аксамиту. Как всегда, слегка взъерошенный, он, тем не менее, выглядит умиротворенным. Спокойно подходит ко мне и протягивает на вытянутой ладони клаца, обряженного в шпионский костюм. «Нашел его у патентного отдела», — объясняет декан. «А знаешь, что он там забыл?» <связывается> «Эм, пытается найти патент на ту самую редкую схему скреп?» «Предполагаю я, удивляясь тому, что Аксамид не помнит нашего уговора». «Если клац терся у архива, значит, там ошивались кролики». «И уж сам этот факт настораживает. Надо как можно скорее самой покашмарить местных хранителей знаний». а то, судя по арму и его следственной команде, они просто забыли об этом следе». «А, точно!» — кивает декан, растерянно проводя рукой по белоснежным волосам. Мужчина оглядывается по сторонам, и мне на мгновение кажется, что он не понимает, что тут делает. Но ощущение, как появляется, так и пропадает, и я легко списываю его на усталость. «У меня сегодня день богат на впечатлении», Неудивительно, что уже чудится всякое. «Мастер?» — мягко напоминаю о себе, подсаживая клаца на плечо. «Вы хотели что-то ещё?» еще? «Что — встрепенувшись, переспрашивает он. «А, нет, время позднее, иди в общежитие, Ларика. Мне и самому домой пора. У малышни очередной кризис роста надо Клео спасать, пока они там весь сад норами не изрыли». Оксамит слегка улыбается и, развернувшись, направляется к портальной площадке. А я переглядываюсь с клацем, чтобы декан и спешил домой. Это что-то новенькое. Обычно он всеми правдами и неправдами старается задержаться в академии. Но, видимо, детвора так доконала мамочку дракона, что она нашла рычаг давления на мужа. «Чудеса!» — тяну я, глядя вслед удаляющемуся Аксамиту. а потом спохватываюсь, окрикивая его. «Мастер, а что с патентами? Вы напомните остальным, что мы хотели их перетряхнуть?» Декан останавливается и, резко обернувшись, кивает. «Вроде когда, напомнит?» «Но мне чего то кажется, что нет. А потому делаю себе заметку держать руку на пульсе. С этими поглотителями и их способностью воздействовать на разум приходится параноить как не в себя, присматриваясь к каждому. Вот и к декану нашему сейчас очень хочется прицепиться. Да только вот все странности в его поведении легко можно списать на банальный недосып и усталость. Кара вон тоже, когда родился Лиярд, чудила так, что мы всерьез думали отправить ее на какой-нибудь курорт для молодых мамочек. Так что пока убавляем градус паранойи и вернёмся к проблемам реально существующим. Ну что? «Расскажешь, клацетив?» Щелкнув хомячка по носу, спрашиваю я. «Кого в патентном отделе послали? Подписка пушистика я успеваю пройти несколько административных зданий и завернуть в сектор мастерских. Так дорога до общежития сокращается в разы. А еще тут в это время гораздо меньше учеников и можно спокойно обмозговать дневные события. «Шуш!» На второе плечо приземляется мотылек и деловито поправляет крылья. Надо сказать, шушуть за время, что я его не видела. Раскабанил еще больше, и теперь размерами может сравняться даже с клацом. «Пип!» — заявляет хомяк, тычев напарника по шпионскому делу. «Чего?» — не понимаю я. «Вы вдвоем были в архиве?» Малыши синхронно кивают, а клац и вовсе переползает к мотыльку. Переглянувшись, эти двое спрыгивают на землю, заставляя меня остановиться. Что происходит? Удивляюсь еще больше. Но малыши меня будто не слышат. Клац быстренько достает из рюкзачка маленькое платье и уже через секунду изображает из себя какую-то девицу. Только когда он пытается лапками вытянуть себе уши, я понимаю, хомяк пародирует какую-то крольчиху. А когда Шуш складывает усики в элегантную прическу и, приосанившись, растопыривает крылья на манер драконьих, Картинка для меня складывается окончательно. «Таль и Вики?» – спрашиваю малышей, чувствуя, что душа от такой новости застывает. «Неужели Арм прав? И я ошибаюсь в своем друге, и активное согласие малышни меня совсем не радует?» «Значит, драконы вправду посетил архив вместе с крольчихой. В голову закрадываются нехорошие мысли и подозрения». «Мне нужно срочно поделиться ими с бабулей, она точно найдет этому объяснение». «А что они там делали?» спрашиваю у клаца с Шушем. Хомяк, взглянув на мотылька, чего-то очень горестно вздыхает, будто ему совсем не хочется делать то, что придется, а затем бросается на Шуша, который принимается отбиваться от страстных объятий клаца. «Она к нему приставала?» уточняю я. Малышня, прекратив представление, активно кивает, а у меня от сердца отлегает. Возможно, у Вики чисто меркантильный интерес. Стальной дракон в качестве мужа звучит гораздо круче, чем отпрыск кроличьего рода. Больше ничего не было, только попытки женить Таля на себе напоследок интересуюсь я. Клад задумывается, а Шуш, развернув его к себе, достает из рюкзачка какие-то клочки бумаги. Хомяк тут же подпрыгивает на месте, и передо мной разворачивается новая сценка. Клац выдергивает из лапок шуша бумажки, рвет часть из них, отбрасывает в сторону и снова пытается поцеловать мотылька. «Стоп! Я поняла!» Останавливаю цикл, а затем крепко призадумываюсь. Что это было? Таль что-то нашел, и Вики пыталась скрыть находку за нелепыми приставаниями, или я натягиваю хомяка... На мироздание, М? подбираю разбросанные по дорожке клочки, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. Чернила на большинстве бумажек размазались, но где-то сохранился номер страниц и обрывки слов. Но это ожидаемо мало. Без полного документа я картину не восстановлю. Ладно, шпионы, пойдемте домой, вздыхаю я, подбирая малышню. Клац тут же забирается ко мне на плечо, а Шуш устраивается на сумке, как в гамаке. Задумавшись, я продолжаю путь до общежития. решая для себя, пока не рассказывать Арму о странном поведении Таля. По крайней мере, до тех пор, пока сама не выясню причину, почему дракон взялся в одиночку изучать патенты. Кажется, сейчас любой шаг Таля будет восприниматься Армом как предлог обвинить парня в пособничестве врагу. И ведь я прекрасно понимаю принца, сама бешусь от чрезмерного внимания Рисы Карму. Ай! вскрикиваю, когда клац больно дергает меня за прятку волос. Ты чего? Хомяк не отвечает, только активно тычет лапой в сторону очередной мастерской, коей оказывается учебная аудитория мастера Зимы. Оттуда как раз выходит Диан в сопровождении мастера Бубола. «Не знаю, как, но я в тот же момент оказываюсь в ближайших кустах. Затаиваюсь и не дышу, старательно изображая поваленное дерево. Интуиция орёт, что надо драпать, но в этот раз я ее не слушаю, потому что... ну когда я еще смогу подслушать разговор тех, кто в списке моих подозреваемых на первом месте?» «Что с княжичами?» — доносится до меня низкий голос Диана. Ранее его хрипловатые нотки вызывали у меня восторг, а сейчас меня передергивает от отвращения. Договорилась, журчит патокой Варна. Мне не видно, что происходит, но по звукам кажется, она пытается прижаться к Зиме. Ужиком подползаю чуточку ближе и застываю, как только слышу свое имя. Что с твоей Рикой, а Диан? А это уже не твое дело. Огрызается мастер, вызывая у меня недоумение. «Да что ему от меня надо-то? Я же сказала, что замуж не пойду». «Нет, милый, так дело не пойдет. Кто не Варны прорывается сталь. У нас с тобой договор? Более того, ты мне должен, так что будь добр, выполни свою часть сделки». Ответ Дианы я практически не слышу, лишь какое-то невнятное шипение, снова подползая ближе, что становится ошибкой. Ветки предательски хрустят, выдавая мастерам неудачливого шпиона в виде меня. «Кто там?» — тут же вызверивается в мою сторону Варна. «А я не дышу. Только зажмуриваюсь и скороговоркой повторяю, меня тут нет, вам показалось, идите домой». Слышу, как под чьими-то ногами шуршат камушки. И еще сильнее зажмуриваюсь. Тишина вокруг становится буквально осязаемой. а уже через мгновение я понимаю, что по пальцам струится магия. Еле заметными волнами она растекается вокруг, тянется к приближающемуся к моему убежищу мастеру Зиме. Спохватившись, я изо всех сил концентрируюсь на исходящем от меня потоке. вспоминая слова Арма, деля волны на нити и плетя из них сеть. Это дико сложно, в чем-то даже больно, но я должна подчинить себе собственный дар. особенно сейчас, когда надо заставить оборотни уйти. Диян, что там?» — слышу нетерпеливое ворчание Варны. И в тот же миг чувствую контакт, распахиваю глаза, понимая, что ощущаю зверя зимы. Не вижу, кто он, но это что-то чешуйчатое, холодное. Когда я командовала Ратмиром, там были совсем другие ощущения, теплый мех, игривость и интерес. В случае с мастером чувства сходятся лишь в одном — интерес. Я интересно зверю Диана, только вот увидеть его никак не могу. Все теряется во тьме и холоде. Хочется поскорее отползти в сторону, и избавиться от этого взаимодействия. Диан, Меня нет, меня нет, истерично бьется в голове. Эту же мысль я изо всех сил транслирую в сторону мастера. складываю в разум зверя, чьи змеиные глаза на краткое мгновение пролетают в сознании. Дракон? Неужели мастер Зима дракон? «Нет тут никого», — внезапно произносит Диан, а я теряю контакт с его звериной сущностью. Учитель тем временем поворачивается так, что закрывает меня от варны. Мне чудится, что он бросает на меня косой взгляд, что заметил меня, но следующий миг мастер отходит, разведя руки. «Живность какая-то развелась», — спокойно объясняет Диян, но, судя по лицу Бубла, она ему не верит. «Да ну? А не хитришь ли ты часом?» Мастер склоняет голову на бок и окидывает Зиму ехидным взглядом. «Если ты не против, я сама проверю». Сердечко, только-только успокоившееся, скидывается в новом витке паники. Магия снова волнами расходится по сторонам, Но в этот раз я уже готова. Новая сеть выходит гораздо быстрее, и ее контроль дается легче. Аккуратно бросаю магический селок в сторону Варны. И тишина. Я не ощущаю ни ее зверя, ни любой другой магии. Обычно моего дара хватает на то, чтобы хотя бы почувствовать ауру другого существа. Но у Варны такое ощущение, будто у мастера вовсе нет магии. Я застываю в удивлении, развеивая чары. Если Диана я убедила через зверя, то, похоже, мастеру Буба было суждено поймать меня с поличным. «Пи!» — раздается сбоку воинственный клич. Вместе с ним из кустов чуть дальше меня вылетает сначала шуш, а за ним несется клац. Выглядит все так, будто хомяк преследует мотылька, намереваясь ему навалять. «Я же говорил». Диен поводил плечами. «Живность!» Фу презрительно выдыхает Варна и, бросив последний подозрительный взгляд поверх кустов, возвращается к Зиме. «Это же хомяк твои ненаглядной реки! Наверняка это неугомонная девица шляется где-то неподалеку!» «Не шляется, а проводит исследовательские изыскания!» — невозмутимо поправляет ее Диен. «Ой, прекращай!» — снова фыркает Варна. Мне уже тошно от твоего восхищения этой пигалицей. Если бы не ты, Рика никогда бы не добилась того, что сейчас имеет. «Добилась бы», — возражает Диан, вызывая смятение в душе. Уже больно теплеет его голос, когда он говорит обо мне. «Если у мастера есть ко мне какие-то чувства, то я совершенно не понимаю такой симпатии. Она странная». Рика — умная девочка, и все бы у нее было и без меня. тем временем продолжает зима. Но со мной ей однозначно лучше. Варна заходится в издевательском смехе, заставляя все внутри меня обмереть. «Ты серьезно? Ты думаешь, что она посмотрит на тебя, Диан? Да кому ты нужен, кроме меня, дорогой? Стоит всем узнать о твоей сущности и быть тебе изгоем. Так что будь добр, слушай меня». Варна подходит вплотную к Зиме, собственнически хлопает его по щеке и продолжает. «И все будет хорошо. Выиграешь ты свой конкурс, а я закончу работу Ордана». Она склоняется к уху Диана, и дальнейшие слова я не слышу, но уже через мгновение мастер Зима отстраняется, бросает на Варну нечитаемый, полный льда взгляд и уходит, молча и не прощаясь. «Какие мы гордые!» — фыркает Бубла и обводит взглядом кусты, под которыми продолжаю прятаться я. «И все равно моим будет!» — буквально прошипев последние слова, варно уходит в противоположном направлении. А я остаюсь в шоке переваривать подслушанные новости. «Ничего себе, какие у нас тут квалионские страсти кипят!»